Глава 13. Глядя из окна директорского кабинета, Роберт Лектор увидел, как его водитель купил у повара сосиску и кусок хлеба за пачку сигарет. На самом деле Роберт Лектор был теперь граф Лектор, ведь брат его считался погибшим. Впрочем, Роберт успел привыкнуть к графскому титулу. Он уже много лет пользовался им, хотя и незаконно. Директор детдома не стал пересчитывать деньги, просто сунул их в нагрудный карман, бросив взгляд на полковника Тимка. «Граф... Э, товарищ лектор, я хочу сказать вам, что я видел ваши картины в Екатерининском дворце перед войной, а газета «Горн» опубликовала несколько фотографий. Мне ужасно нравится ваша работа Граф лектор кивнул. «Благодарю вас, директор». «А что с сестрой Ганнибала? Вам что-нибудь известно?» «Детская фотография нам не очень помогает», — ответил директор. «Мы рассылаем снимок в детские дома», — сказал полковник Тимка. «На полковнике была форма советских пограничных войск. Его очки в стальной оправе мерцали в унисон с остальными вставными зубами. Это требует времени. Детдомов так много. И я должен сказать вам, товарищ лектор, наши леса полны неопознанных останков», — добавил директор. «Ганнибал так ни слова не говорит», — спросил граф лектор. «Во всяком случае, мне». Физически он вполне способен разговаривать. По ночам во сне он выкрикивает имя своей сестры. «Мика! Мика!» Директор замолчал, вдумавшись, как бы получше выразить то, что он хочет сказать. «Товарищ лектор, вам, вероятно, следует быть поосторожнее с Ганнибалом, пока вы не узнаете его получше. Может быть, не нужно позволять ему играть с другими мальчиками, пока он не придет в себя. Кто-то всегда оказывается травмирован. Он что же, задирает других...» Как раз те, кто его задирает и получают травмы. Ганнибал не соблюдает сложившиеся в коллективе иерархии. Задиры всегда крупнее его, а он наносит им травмы очень быстро и порой весьма серьезные. Ганнибал может быть опасен для людей значительно больше и сильнее его. Но он очень хорош с малышами. Порой позволяет им себя дразнить. Некоторые из них думают, что он не только немой, но и глухой. И прямо при нем говорят, что он сумасшедший. Он отдает им свои сладости в тех случаях, когда здесь бывают сладости. Полковник Тимка взглянул на часы. «Нам надо отправляться. Встретимся в машине, товарищ лектор». Полковник Тимка подождал, пока граф лектор выйдет из кабинета. Он протянул руку к директору. Тот вздохнул и отдал ему полученные деньги. Блеснув очками и сверкнув зубами, полковник послюнил большой палец и принялся считать купюры.